Люк откроется, и ты провалишься вниз. Вытяни ноги, насколько сможешь. Помни, в запасе только восемнадцать дюймов лишней веревки. Это все, на что согласился палач, чтобы не вызвать подозрений. Думаю, когда ты коснешься ступнями пола, тебе следует упасть на бок. Возможно, петлей тебе несколько перехватят дыхание, пока не восстановишь равновесие. На шее останутся веревочные следы, но лишь на пару недель, и шея не будет сломана. В любом случае тебе необходимо приложить к веревке достаточный вес. Если она натянется, то свидетели поверят, что на конце мертвое тело. Но свидетели не заметят, что я жив? Нет. Вспомни, вокруг и шафота ткань. Вообще-то, конечно, ее назначение — избавить их от неприятных ощущений при виде висящего тела. Все, что они увидят, — это твое падение. Доктор в одиночку заходит за занавес, чтобы констатировать твою смерть. На нас играет и то, что на нем лежит ответственность за вывоз тела из тюрьмы. При этом ему помогает палач. «Так я буду жив?» «Конечно!» Но все же потренируйся притворяться мертвым. Ведь им придется пронести твое тело мимо охраны и свидетелей, чтобы положить в машину. Затем останется лишь вывести тебя за ворота. Никто не сможет рассмотреть тебя поближе. Об этом позаботится доктор. Когда ты окажешься за воротами, тебе дадут деньги, одежду и паспорт. Имя в нем будет чужое, но фотография твоя. Тебе обеспечен проезд в аэропорт соседнего штата. Там ты получишь билет на самолет. Как можно быстрее убирайся из страны, пока не обнаружится, что на самом деле ты не умер. И не рассчитывай на возвращение. Твоя мать делает это лишь потому, что у вас одна фамилия — Гатро. Но тебя ждет смерть, если ты попытаешься вернуться домой. — Ей-богу, ты сам все это разработал, ведь так? — Именно за это мне и платят. Шенди встал и окликнул охранника, затем раскрыл Библию. Подойдя к двери, охранник увидел, как преподобный уинчил читает молитву осужденному, сидящему на койке и вздрагивающему всем телом. Конечно, охранник не думал, что это дрожь облегчения, а не страха перед неминуемой. Казнью. Ночь казни была жаркой и душной. Окутанные бледными испарениями прожектора освещали тюремный двор. В начале двенадцатого начальник, сопровождаемый священником Фрэнксом и двумя охранниками, подошел к камере Ника Гатру. — Пора, Ник, — сказал начальник. — Могу позвать доктора, чтобы он дал тебе что-нибудь... если думаешь, что не выдержишь. «Не, Холси!» — протянул Ник, чуть улыбаясь. «Думаю, я готов в лучшем виде». «Глупец!» — подумал он. Священник сел на койку рядом с Ником и принялся читать Библию. Ник изучал бумажные тапочки, которые ему выдали в первый же день заключения. «Есть ли какое-нибудь поручение?» Которое вы желали бы передать? Спросил наконец Фрэнкс. Последнее напутствие кому-нибудь? Пожалуй, нет. Судите сами, прикончил-то я фараона в одиночку. Полагаю, остальное тоже достанется мне одному. Он отвернулся и подмигнул одному из охранников. Приладив на место упряжь, сторожа обернули. Ремни вокруг его плеч и пояса и плотно пристегнулись сзади. «Эй, не так туго, ребята!» — сказал Ник. «Вы что, хотите, чтобы я перестал дышать до того, как палач начнет работу, а?» Манжеты надежно укрепили на его руках и прижали к телу спереди. В холле прожужжал телефон, трубку поднял охраннику двери. «Машина готова!» — доложил он Холси. Ник спокойно сошел вниз по лестнице и сел в машину. Упрежь мешало ему сохранять равновесие. Он чуть было не покатился по заднему сиденью и пошутил на этот счет с охранником, сидевшим слева. Машина медленно вкатилась в здание, и ворота тихо закрылись. Охранник открыл заднюю дверцу и помог Нику выйти. Прямо перед ним возвышался эшафот, увенчанный перекладиной, со свисающей веревкой из желтой пеньки. Палач без пиджака и галстука осматривал петлю с узлом. Ник сосчитал ступеньки эшафота. Их было тринадцать. Он подумал, нет ли здесь традиции. По одну сторону сидели свидетели и репортеры, и все смотрели на него. Хотя и мешало упряжь, он ухитрился слегка поклониться — Черт подери, должно быть, это будет совсем просто — Восемнадцать дюймов лишней веревки. Вместо того, чтобы повиснуть так, чтобы ноги оказались в шести дюймах над полом, у него окажется целых двенадцать в запасе для преодоления толчка в момент соприкосновения.